Здравствуйте! Добро пожаловать в мир новых идей – серию аудиокниг «One Hour Expert». Аудиокниги – это новое слово в обучении для профессионалов в различных областях бизнеса. В данной серии представлены актуальные идеи ведущих экспертов России и мира в области менеджмента, продаж и персонального развития. Авторы лично делятся с вами самыми ценными советами для того, чтобы помочь вам стать экспертом в выбранной теме за один час. Позвольте представить вам Джона Ван Эйкина, эксперта, который поделится с вами идеями в данной аудиокниге. Джон Ван Эйкин не только тренер и оратор. В его арсенале участие в проектах по реорганизации ведущих западных и российских компаний. Его знания и опыт в области менеджмента, лидерства, управления продажами, розничной торговли, работы с ключевыми клиентами, CRM, франчайзинга, личностного роста и развития помогают его клиентам становиться эффективнее, принимать верные стратегические решения, определять цели организации и добиваться выдающихся результатов. В данной программе наш эксперт раскроет вам секреты, в пониманию которых большинство продавцов приходит лишь заключив или упустив десяток сделок. Вы узнаете, что необходимо делать для того, чтобы подписать свой первый контракт или продать своему первому клиенту. Итак, добро пожаловать на программу «Моя первая продажа». I still remember my first customer. Я помню своего первого клиента. And believe it or not, she actually bought. И верите или нет, она действительно купила. I was years old. Мне было восемь. I had stolen all the oranges from my family's orange trees and put them in my wagon. Я собрал апельсины с деревьев в нашем саду и положил их все в маленькую тележку. I stealing from family, but anyway. Я не знаю. Украл я их у своей семьи или просто собрал? Это не важно. the summer time. Было все делали летом. I was motivated. Я был мотивирован. And I went to my next door neighbor. И я пошел к своей соседке. Mrs. Edwards. Ее звали миссис Эдвардс. her own orange trees. Естественно у нее были свои апельсиновые деревья. And didn't need any oranges. И конечно, но But I asked her. if she was hungry, я спросила, ли вы? If she might be thirsty and wanted fresh juice, возможно, вы she said yes. Сказала, да. She said how much? Сказала, I think I said something like 25 cents. Я, 25 and I сказал like I had I There's another part of that story. No, у этой истории есть ещё одна часть. When I really gotten sales, когда я начал действительно заниматься продажами. I also remember my first customer. Я тоже вспоминал своего первого клиента. And my second and my third and my tenth. И второго, третьего, десятого. unfortunately, they weren't Mrs. Edwards. И к сожалению, они не были так добры, как миссис Эдвардс. Nobody bought from me. Никто у меня не покупал. And I want to tell you why. Я могу объяснить вам почему. Very simply, I had no idea what I was doing. Все очень просто, я просто понятия не имел в том, что я делаю. And hopefully, the time we spend together, right? Now, И надеюсь, что время, которое мы сейчас проведем с вами вместе поможет вам лучше понять о продажах Понять продажи, the sales process. Процесс продажи, and what you need to do, И что необходимо делать? So that you'll be able to sell your first для того, чтобы продать своему первому клиенту. Hi, my name is John Aiken. Здравствуйте, меня зовут Джон Ван And I want to welcome you to my first sale. Я хочу поприветствовать вас на программе Моя первая продажа. 15 instructions for new salespeople. инструкций для новых продавцов. Now I want to share with you specific instructions. Я хочу осветить 15 конкретных вещей. That I believe all new salespeople have got to master if they want to succeed in sales. Я верю, что каждый новый продавец должен овладеть этими элементами для того, чтобы достичь успеха в продажах. Now, if you are new to sales, если вы только начинаете заниматься продажами, listening today will make a difference—a massive difference in your future. Эта программа сможет сыграть большую роль в вашем будущем. If если вы уже опытный продавец, you enjoy our time надеюсь, что вы получите удовольствие от нашего проведенного время вместе. And maybe pick up a few new ideas. И, возможно, вы узнаете для себя что-то новое. И, кстати, если это первый раз, когда вы слушаете мою аудиокнигу, я хочу вас предупредить. We're not be here today. Сегодня скучно не будет. We're have fun. Сегодня мы повеселимся. So let's go and get Итак, давайте начнем.